Событие 64 Иногда я ругаюсь матом так же, как все. Да ну, я почему-то никогда не слышала, ты что, ругаешься поздно вечером, когда все спать разойдутся? Светлячок. Сашка проснулся от того, что его толкал кто-то в плечо. День был тяжелый. Сам виноват. Сам себе злобный Буратино. Сашка привез же из стулы мешка, даже три четверти мешка кедровых орехов. Привез и поклал, не положил же, в угол своей комнаты. Чтобы не забыть. И как дожди пойдут посадить кедры в лесу и у Балаховского, и у Баскова. Там тысячи орешек, и если вырастет хотя бы тысяча кедров, и лет через 40-50 начнут плодоносить, то можно считать, что одно из мужских дел, в смысле посадить дерево, выполнил. Не просто дерево посадил, а кедр. Останется два мелких, дом построить и сына кому заделать. Кто-то продолжал толкать Сашку в бок. Мало ли, что он там устал. А устал он потому, что вспомнил про орехи кедровые. Кто-то из дворовых сказал, проходя мимо, «Дождь собирается». И Сашка вспомнил про кедровые орешки, вернулся в комнату к себе и огляделся. «Нету мешка. Неужели мыши сгрызли вместе с мешком?» «Нет тут мыши. А Маши явно постарались». Кох чертыхнулся на дырявую память и пошел Машку разыскивать. Но большая не попадалась, зато попалась маленькая переводчица. Машуня, ты мешок с орехами не видела, куда делся из моей комнаты? Чего это делся? Ничего он не делся, стоит у нас в людской и девки орешки грызут. Сука, веди. От волнения ноги заплелись, и он с лестницы сгрохотал. Хорошо она покатая, не крутая. На третьей ступеньке остановился. Ну у нас кулей на локте кожу содрал. Поднявшись и придерживаясь, как и раньше, замашку, Виктор Германович добрался до хромал до людской и сразу мешок увидал. Тот стоял на сундуке на всеобщем обозрении и серьезно так похудел. Точнее, в росте потерял, как бы и не наполовину. При этом главная Машка с Кикиморой сидели и щелкали орехи, прямо перед ними горкой насыпанные на столе. «Отставить!» Опять от волнения вслед за ногами и губы стали отказывать. Получилось «Осави! «Александр Сергеевич, Видя его перекошенное монголоидное лицо, вскочила дылда стаиросовая. Дубина стаиросовая. По-старорусски дубина стоя рослая. То есть дубина стоящая рослая без веток и листьев. «Аехи! Аехи! Хуки! Пилят!» Никак не мог совладать с собой Сашка. Подошел и отгреб еще и непослушной рукой кучку орехов от гадин этих змей подколодных, на груди пригретых. Потом сел и голову руками обхватил, еще и слезы брызнули, совсем расклеился. Дурень явно в голове победил. Минут пять так сидел, ни на какие причитания девок не реагируя. Они ему воды совали, отвар впаривали, настойку целебную пытались подсунуть. «Пошли вон!» — наконец смог членораздельно произнести. Не привыкшие к такому и распустившиеся в конец девки исчезли со скоростью сорвавшегося при надувании воздушного шарика. Хаотичные движения и бамс, нет их. Сашка еще пять минут сидел, тупо уставившись в мешок. И тут новая волна паники накатила. В сундуке еще ведь и семечки должны лежать. Если эти вредительницы еще и их съели, то точно даст команду Андрюхе выпороть их. «Всё, блин, что нажито непосильным трудом!» Опять пришлось сидеть и достать считать. Вроде прояснилось в мозгах. «Ворота! Ох, етить-колотить! Сука, тот карась золотой! Чем он такое заслужил?» «Машка, Аня!» Стояли явно за дверью, подслушивали, сразу появились. «Александр Сергеевич, мы это не того...» Умолкни, собираете всех девок от 10 до замужества и всех пацанов от 10 до 15. Идем в лес прямо сейчас. Кедровые орехи нужно посадить. Делать будем так. Берете с собой острую палочку, м -м, в лесу пробиваете сантиметров м -м, на вершок в землю и опускаете туда расщелкнутый орешек. Показываю. Берете в рот, там поперекатываете, чтобы чуть слюной смочился. Потом зубами нажимаете легонько до щелчка, орешек не должен сломаться и развалиться. Только скорлупка должна треснуть. Если кто раскусит на половинке выколоть глаз, шучу, но постарайтесь. Вы уже столько вреда принесли, хоть там не портите. Потом ямку затрамбовываете и следующий орешек точно так же сажаете: Не уйдем из леса, пока все не посадим. Закапывать не ближе 5 метров. «Двух сажений, одно семечко от другого. Понятно?» «Понятно, Александр Сергеевич». «О, хором получилось». «Где черные семечки? Тоже съели?» «Нет, в сундуке лежат». «Александр Сергеевич, я думала, что раз лежат два месяца почти бесхозные, то это вы нам подарок купили и забыли отдать?» схлипнула Машка большая, а за ней маленькая. «Точно ее проделки, в смысле маленькой». «Она живет в доме как барыня, все ей дозволяется», — переводчица, блин. «Час вам на сборы. Я с вами поеду и буду мёрзнуть и мучиться, пока не посадите. Это вам такое наказание будет». Сашка бы и так тренировку не пропустил. В любую погоду ходил по километру примерно вокруг имения. Или либо с переводчицей о жизни разговаривал, если Кикимора занята, либо с Анькой стихией читая. Не для того, чтобы очаровать шишигу, а для улучшения дикции. И кроме того, почему и не повспоминать стихи, вдруг пригодятся. Кедры посадили. Сколько уж при надкусывании разгрызли дети, хрен знат. Можно было и не расщелкивать. Только Виктор Германович вспомнил, как-то смотрел передачу про такой способ посадки. И там говорилось, что в разы больше так всходит. Не хватает, мол, сил у ростка скорлупу сломать а так при ее натрескивании схожесть увеличивается. Посадили, но Сашка и правда намучился на холодном ветру, потому как пришли назад, попил чая горячего и спать брыкнулся. А тут гады какие-то даже ночью до него домогаются. «Чего надо?»